Фома вдруг зацепился ливреей за колючую гадость, любовно выращенную кем-то на повороте дорожки. «Я твоей мамы, мамину маму», — витиевато выругался Фома с остервенением, дергая на себя ткань. Радужная птица, взмывшая было из недр графской души в небо, была безжалостно подстрелена в лед. Минума, обернувшись, утвердительно кивнул на колючку мальчик Растет только на Мальте и Гозу, — с гордостью сказал он. Волконский покосился на сухие хищные иглы местного чертополоха. — Какое счастье, что больше нигде не растет, — подумал он. Граф всем нутром ожидал подвоха. Нагромождение каменных уступов, открывшееся за поворотом садовой аллеи, меньше всего напоминало человеческое жилище. «А где же дом?» — спросил Фома. «А это что, по-твоему?» Граф кивнул на серию загадочных архитектурных элементов впереди подумал. «Дернул, черт, поехать!» «Строение походило на бесформенную груду кубиков из детства» по преданию вывезенных еще предкам Волконских Мурзой Булаханом из Улуса-Бирмалик при поступлении на службу к Иоанну Грозному. Каждый из последующих младенцев Волконских отгрызал от кубиков сообразность темпераментом. И к мити Волконскому они перешли примерно в том виде, в каком предстало сегодня перед графом Волконским жилище семьи Тестоферрата. Жена Булахана, венецианка Изабелла, разбила по тому же преданию несколько кубиков о голову несчастного Мурзы после того, как Иоанн Грозный попросил ее задержаться для беседы о способностях мужа государевой службе. — По-моему, это скотный двор, — сказал Фома. Подошли к кособокой желтой стене с неопрятными серыми разводами по камню подсохшей сырости. Волконский приготовился к гостиной в духе коломенского кафе-шантана, построенного из подручных средств разорившимся городским откупщиком. Мальчик открыл тяжелую дверь из выбеленного беспощадным солнцем дерева, и граф остолбенел. Чудовищных размеров камин, подробнейшие мраморной резьбы с двумя полуколоннами по сторонам зева, галерея искусно сложенных арок, уютно забранных в мавританское и рокко, как многоколенная подзорная труба и стеклянные двери в переплете красного дерева в дальнем конце, ведущие в другой внутренний садик, поразили даже видавшего виды русского дипломата. Примечание. Ирокко — род ценного африканского дерева по декоративно-прикладным свойствам, близкого к дубу. Солнце пробивалось навстречу сквозь зелень внутреннего сада и играло на дверных стеклах. Каждый ограненный прямоугольник стекла — Переливаясь радугой по грани, бросал в залу искрестые блики и, словно бы волшебной линзой, придвигал прямо к глазам прожилки листвы за порогом. — Труба! — восхищенно сказал Фома. Волконский стоял зачарованный и только теперь расслышал оживленный говор голосов из садика. Этот стандартный контраст между христианской смиренной внешностью фасадов и исламской роскошью внутренних покоев еще долго поражал его на острове Мальта. Мальчик нетерпеливо выглядывал из садика, призывая гостей. Волконский приосанился, скептически оглядел Фому, тронулся сквозь анфиладу и вдвинулся в садовый проем картина представившаяся взору волконского напоминала картину за овальным столом ажурной кузнечной работы выкрашенным в белый цвет на ажурных же чугунных стульях в интерьере увитого жесмином античного грота располагалась группа мальтицев Группа была драпирована в туники с византийскими складками, какие вдумчиво выписывают русские художники после приятного турне по Италии за счет Академии. Особой выразительности мазок достигает при изображении знаменательных дат из истории Апеннинского полуострова, вроде гибели Помпеи. Волконский не успел подумать о причинах маскарада, потому что сразу увидел ее